«Ваше Величество!» — Рювиль быстрым шагом вошел в кабинет Резерда. «Ваше Величество, у меня...» «Иди ты к карку!» — рявкнул его Величество, сортируя бумаги на столе. «Это подождет, это срочное, это в очередь, а это вне всякой очереди». «Боюсь, вам нужно услышать!» — герцог склонился в почтительном поклоне. Его Величество Король Подгорного Царства и Дракобужского наземья Кромполтот Первый изволил скончаться на заходе солнца. Красивые руки Ридерда замерли над столом, словно две белые птицы над гладью моря. «Демон!» — рявкнул он. «Это плохая новость, Трой!» Тот согласно склонил голову. «Сядь, не стой столбом! Где яга?» «А это вторая плохая новость!» — вздохнул Рювиль, усаживаясь. «Мы не можем его обнаружить». «Но волшебный маяк!» — изумился король. «Маги его не видят. Ники тоже». Король хлопнул в ладоши. В дверь просунулась голова Яна Грошика. «Арка сюда! Срочно!» Едва секретарь исчез, его величество постучал по столу перстнем. «Ники, ты нужна мне?» «Иду!» Зазвенела хрустальными колокольчиками, и спустя пару мгновений из воздуха в кабинет впорхнула архимагистр Никорин. «Я не верю, что ты не можешь обнаружить магический маяк!» — зарычал Резерт, поднимаясь и моментально наливаясь кровью. «Не для того ты считаешься самым могущественным из магов Тикрея!» Ники смотрела на него, приподняв тонкие брови. На ее лице застыло изумление, которое могло бы появиться на морде собаки, если бы с ней заговорила собственная миска. «Прости», — буркнул его величество, падая обратно на сиденье. «Может быть, пояснишь, как такое возможно?» «Есть два варианта. Первый. Маяк уничтожен». Архимагистр, как ни в чем не бывало, уселась в пустующее кресло. Второй. Он в рабочем состоянии, но экранирован. экранирован переспросил король, а начальник тайной канцелярии нервно поёрзал в кресле. «Сторонняя сила блокирует сигнал», — пояснила Ники. «Такое возможно при наложении некоторых заклинаний или нахождении в определенных областях. Однако и то, и другое подразумевает...» Она вздохнула и сцепила перед собой пальцы. «Что ваш курьер, скорее всего, уже мертв.